Химерическое представление о социал-демократии как о социал-фашизме, выдвинутое в начале 20-х годов Зиновьевым и превращенное Сталином в политическую концепцию, приведет к особенно трагическим последствиям. В 1928 году фашизм был для коммунистов всего-навсего расплывчатым и малоизученным реакционным явлением, отождествлявшимся главным образом с Италией Муссолини. Опасность гитлеризма была еще очень далеко. В отличие от большинства коминтерновских новшеств, идея о том, что социалисты состоят в некотором родстве с фашистами и представляют еще большее зло, по всей видимости, пришлась Сталину по душе задолго до этого. В 1924 году он произнес фразу которое было суждено сделаться ритуальным лозунгом коминтерновских провалов 1929-1933 годов. «Социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма. Это не антиподы, а близнецы». О происхождении истории понятия «социал-фашизм» в работах Дрейпера – по его словам, Зиновьев начал распространять эту идею в 1924 году, но скоро от нее отказался. Позднее Сталин взял ее на вооружение». Хотя дискуссия 1928 года по поводу социал-фашизма не освещалась в печати, представляется очевидным, что Бухарин возражал против принятия такой концепции в качестве руководящего политического принципа. Из речей Бухарина на конгрессе Коминтерна можно заключить, что на закрытых заседаниях идет жаркая дискуссия. Бухарин сам во многом содействовал тому, что большевики враждебно относились к вождям социал-демократии с 1914 года, и его нынешние воззрения не исключали выпадов против них как ренегатов и толпов капиталистического строя. Они, однако, исключали сбрасывание со счетов социал-демократических партий и профсоюзов, представлявших подавляющее большинство европейских рабочих как социал-фашистов и главнейшего врага рабочего движения. Интересы политического компромисса на шестом Конгрессе Коминтерна очевидно заставили его признать, что социал-демократии свойственны социал-фашистские тенденции. Однако он немедленно добавил, что было бы неразумно валить социал-демократию в одну кучу с фашизмом. Более того, он предвидел скрытый вывод о том, что коммунисты могут объединиться с фашистами против социалистов и оспаривал его. В нашей тактике не исключена возможность обращения к социал-демократическим рабочим и даже к некоторым низовым организациям социал-демократии. Что же касается фашистских организаций, то к ним мы не можем обращаться». Точно так же он настаивал в декабре 1927 года, что «Поворот влево» не исключает предложения Единого фронта и голосования в отдельных случаях за социалистических кандидатов, когда могут пройти реакционные кандидаты. Столь же важное значение имеет крупное исследование о социал-демократии, опубликованное в 1928 году двумя ведущими молодыми бухаринцами, хотя книга содержала критику социал-демократии, в ней не было и намека на понятие «социал-фашизм». Каждый из этих политических диспутов проходил в ожесточенных спорах на закрытых заседаниях шестого Конгресса Коминтерна, который фактически состоял из двух конгрессов. Как политический секретарь и номинальный глава Коминтерна, Бухарин властвовал на официальном открытом конгрессе. Он открывал и закрывал заседания, выступил с тремя основными докладами и принимал всяческие почести и бурные овации. Внешне это выглядело как вершина его карьеры в международном движении. За кулисами, однако, происходил коридорный конгресс, направленный против его власти и политической линии и отдававшийся слабым эхом в различных публичных выступлениях. Он начался, когда сталинское большинство русской делегации изменило тезисы главного бухаринского выступления и охватил крупнейшие зарубежные делегации, которые раскололись по принципиальным или карьеристским соображениям либо из привычки подражать русской партии на бухаринские и сталинские фракции. На Конгрессе стали распространяться всякие слухи, поскольку сталинские агенты начали нашептывать, что Бухарин страдает правым уклонизмом и политическим сифилисом, и что его ждет Алма-Ата вместо ссылки Троцковым. Две недели спустя шум на коридорном конгрессе настолько усилился, что Советское политбюро сочло необходимым сделать коллективное заявление, отрицавшее наличие раскола в его рядах. Вряд ли кто-нибудь поверил в это опровержение, и антибухаринская кампания продолжалась с прежней силой. Результаты официального конгресса часто толкуются неверно. Он не принял решения о новом ультралевом курсе. Это произошло годом позже, при единоличном правлении Сталина. Летом 1928 года в руководстве важнейших заграничных партий все еще имелись сильные группировки, иногда составлявшие большинство, которые поддерживали Бухарина или, по каким-то другим причинам, не симпатизировали радикальным предложением Сталина. Среди них были немецкие коммунисты, окружавшие Генриха Брандлера, Августа Тальгеймера и Артура Эверта, официальное руководство американской Компартии во главе с Джеем Ловстоном и итальянское коммунистическое руководство во главе с Пальмира Тольятти, Эрколи. Хотя... Официальным вождем германской партии являлся сторонник Сталина Эрнст Тельман. Громадное большинство ее ЦК стояло ближе к бухаринской позиции. Другой пример в книге Макфарлейна «The British Communist Party», британская коммунистическая партия «Лондон», 1966 год. Единодушные резолюции Конгресса, равно как и его программа, были таким образом следствием с трудом достигнутых компромиссов, и, несмотря на содержавшиеся в них поразительные противоречия, являлись главным образом бухаринскими. Ключевые резолюции и программа, особенно разделы, посвященные третьему периоду фашизму, и социал-демократии, профсоюзной тактики и правому уклону. Здесь есть указание на закулисные компромиссы. Впоследствии бухаринцы будут с полным основанием утверждать, что экстремистский курс 1929-1933 годов представляет собой искажение решений VI конгресса коминтерна. Например, высказывание Бертрама Вульфа, датированное ноябрем 1929 года. И, тем не менее, Конгресс ознаменовал очередную важную победу Сталина – Он дал ему три преимущества. Во-первых, двусмысленные формулировки его резолюций серьезно компрометировали бухаринскую международную политику и обеспечивали подобие правомочности экстремистской линии Сталина, которая уже начинала обретать форму. Во-вторых, коридорный конгресс перетянул многих зарубежных коммунистов на его сторону, мобилизовал сильные, Просталинские фракции в крупнейших партиях и по существу положил конец бухаринскому контролю над коминтерновскими делами. После закрытия Конгресса 1 сентября Бухарину остались верны лишь три значительные фигуры из состава его постоянного московского аппарата – швейцарец Жюль Эмбердро, немка Клара Цеткин и итальянец Анжела Таска «Серра». По сообщениям Эмбер Дро, после Конгресса Бухарин никогда больше не возвращался в штаб-квартиру Коминтерна. В-третьих, главная уступка Бухарина на Конгрессе принесла ему больше всего вреда. Отказавшись от своих прежних формулировок, он поддержал сталинский тезис о том, что центральную опасность в Коминтерне теперь представляет правый уклон. Он пытался свести эту уступку к минимуму, представляя правый уклонизм некой безличной тенденцией, с которой следует бороться идеологическими, а не организационными методами. И цитируя неопубликованное письмо Ленина, адресованное ему и Зиновьеву в начале 20-х годов, «Если вы будете гнать всех не особенно послушных, но умных людей и оставите у себя лишь послушных дураков», то партию вы загубите наверняка. Эти оговорки никак не помогли Бухарину. Теперь Сталину только оставалось применить хулительную категорию правого уклона к русской партии и погубить самого Бухарина. Высказывания Бухарина и соответствующие резолюции Конгресса Коминтерна. После окончания Конгресса Коминтерна между бухаринцами и сталинистами остались жестокие разногласия по поводу международной политики, но фокус дискуссии снова переместился на внутренние дела. Вне сферы разногласий пока еще не находился один важнейший вопрос «темпы и методы индустриализации». Он всплыл 19 сентября, когда Куйбышев, выступавший от имени сталинской фракции, провозгласил новую программу индустриализации. Переработанная Бухаринская программа, принятая на 15 съезде, ставила далеко идущие цели, однако была составлена в сдержанном духе. В ней делался упор на сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, на производство предметов потребления и средств производства, и недвусмысленно отвергалась формула «максимум вложений в тяжелую индустрию». Куйбышев безоговорочно поддержал эту формулу, которая до сих пор была боевым кличем левых. Он заявил, что кризисы и опасности как внутри страны, так и за ее пределами требуют резкого ускорения и концентрации капиталовложений в тяжелую промышленность любой ценой, включая нарушение устойчивости экономики и активное сопротивление населения. Несколько недель спустя Сталин выложил свои собственные соображения на этот счет и подвел под новую философию индустриализации исторические основания. Он пояснил, что необходимость максимальных капитальных вложений в промышленность диктуется традиционной отсталостью России. Он напомнил своим слушателям-партийцам о Петре Великом – еще одном революционере сверху, который, пытаясь выбраться из этой отсталости, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны. Бухарин ответил своей знаменитой статьей «Заметки экономиста» «Заметки экономиста к началу нового хозяйственного года, 30 сентября 1928 года». ВСНХ во главе с Куйбышевым уже приступил при поддержке Сталина и смятении правых к расширению задач намечавшейся пятилетки. Заметки экономиста содержали полную аргументацию по этому политическому вопросу. Бухарин снова повторил убеждение правах в необходимости пропорционального, более или менее бескризисного развития и плана, который бы определил и обеспечил условия подвижного экономического равновесия между промышленностью и сельским хозяйством и в рамках самого промышленного сектора. Он защищал существующий уровень капиталовложений, однако возражал против какого-либо его увеличения. Далее он выступил с детальным обличением авантюризма Сталина и Куйбышева. Два обстоятельства особенно вывели его из себя. Увеличение капиталовложений без надлежащего подъема сельского хозяйства, а тем более в разгар сельскохозяйственного кризиса, означало небрежение важнейшей основой промышленности и должно было привести к всеобщей разрухе. Более того, в дополнение к нехватке хлеба и технических культур промышленность уже отставала от своих собственных возросших потребностей, приводя к острому дефициту материалов и образованию многочисленных узких мест. Дальнейшее повышение капитальных затрат могло лишь сорвать завершение начатых строительных объектов, пагубно отозваться на всем промышленном секторе и в конечном счете снизить темп развития. Вместо этого следовало установить верхний предел промышленного развития и целесообразно расходовать соответствующие средства на реальное строительство, ибо из будущих кирпичей нельзя строить настоящие фабрики. По поводу бравады сталинских индустриализаторов Бухарин добавил, «Можно бить себя в грудь, клясся и божиться индустриализацией, проклинать всех врагов и супостатов, но от этого дело ни капельки не улучшится». Когда заметки экономиста появились в «Правде» 30 сентября 1928 года, они вызвали большое брожение в партии. Хотя мишенью их оставались Неназванные по именам сверхиндустриализаторы троцкистского толка, эта длинная и составленная в сильных выражениях полемическая работа была явным выпадом против сталинской группы. В заметках Бухарин ближе всего подошел к преданию гласности происходившей борьбы. Его сторонники распространяли статью и рекомендовали ее как руководство к действию, тогда как сталинисты, тайно пытавшиеся ее запретить, начали в печати кампанию в защиту своего подхода к индустриализации. 8 октября сталинское большинство в политбюро, вопреки возражениям Бухарина, Рыкова и Томского, осудило публикацию статьи «Без ведома ЦК». Политические разногласия теперь охватывали все вопросы и, по-видимому, не оставляли места для компромисса. Разрешить их могло только решающее политическое столкновение. В конце лета и осенью 1928 года Сталин, заручившись санкцией большинства в политбюро, перешел в наступление и безжалостно двинулся на устранение политической базы правых. Начались грубые попытки подорвать власть Рыкова в высших государственных органах. Был уволен ряд сочувствовавших правам руководящих работников из Москвы и республик. В частных разговорах Сталин чернил Томского «как злого человека и не всегда чистоплотного», Безусловно, классический образчик лицемерия. Его профсоюзное руководство критиковалось в сталинской печати за всевозможные прегрешения, в том числе за препятствование росту производительности труда. Например, очерки истории Коммунистической партии Туркменистана, второе издание «Шхабад», 1965 год, страницы с 361 по 363. По всей вероятности, уже ходили слухи о том, что Сталин хочет сместить Томского. На это указывают высказывания Козелева 6 июля 1930 года. То же самое происходило в августе и сентябре в Московской парторганизации, где на Угланова и поддерживавших его секретарей райкомов обрушился огонь кампании «Самокритики», направленной против правого оппортунизма. Как яствуют из односторонней версии Ваганова. Тем временем Бухаринское партбюро Института Красной Профессуры было, наконец, заменено «сталинистами». А в Коминтерне все сужающийся круг сторонников Бухарина вел безнадежную борьбу за контроль над аппаратом исполнительного комитета, тогда как сам он был не в силах прекратить наступление против коминтерновских правых, особенно в важнейшей германской компартии. Троцкий, дорогой товарищ, о событиях в Коминтерне 22 ноября тысяча девятьсот двадцать девятого года столь же большое значение имел захват Сталиным ведущих партийных органов печати. После того, как Петровский подверг критике речь генсека о Дании на крестьян, его в дисциплинарном порядке перевели с должности редактора «Ленинградской правды» в крошечную провинциальную газету. Примерно в то же самое время, скорее всего, в августе или в сентябре, молодые бухаринцы – Редакторы «Правды» и «Большевика» Слепков, Астров, Морецкий, Зайцев и Цетлин были смещены со своих должностей и заменены сталинистами. Бухарин оставался главным редактором «Правды» и вместе с Астровым все еще входил в редколлегию «Большевика», состоявшую из семи человек, однако он больше не определял редакционную политику и содержание публикаций. Троцкий, дорогой товарищ, имена новых редакторов были объявлены в номере от 15 августа 1928 года, хотя сообщают, что Бухарин мог еще 23 сентября влиять на содержание передовиц или даже писать их настоящими редакторами, были теперь Ярославский, Соловьев и Крумин. Такой поворот событий имел огромное значение. Вплоть до осени эти авторитетные издания Центрального комитета разъясняли дискутируемую политику в бухаринском духе, таким образом умеряя официальный голос партийного руководства и регулируя его линию для низовых работников. Например, передовые статьи об июльском пленуме 13 и 14 июля 1928 года, чье авторство приписывается Бухарину. Теперь же, хотя все еще появлялись выпадающие из общего хора статьи и речи бухаринцев, официальный голос партии стал сталинистским. Этот поворот совпал с началом в середине сентября резкой кампании в печати против все еще непоименованных носителей правой опасности в партии. Такая прозрачная анонимность не вуалировала неофициальную кампанию против правых. К октябрю сталинисты уже из-под тяжка вешали Бухарину ярлык «паникера» и «врага индустриализации и коллективных хозяйств». Публичная кампания против правых началась в Передовицах 15 и 18 сентября 1928 года, а за закулисных нападках на Бухарина его высказывание более позднего времени. Несмотря на то, что все эти события сильно подорвали позиции Бухарина, они не изменили непосредственно шаткого соотношения сил в Центральном комитете, в котором именно и должен был решиться исход борьбы. Здесь ключевую роль играла московская парторганизация, которая продолжала безнаказанно выступать против Сталина, что не могло пройти мимо внимательного взгляда партийных секретарей по всей стране. После июльского пленума москвичи твердо защищали бухаринскую политику, в том числе и в области легкой промышленности, в которой они были особо заинтересованы. Угланов, бывший стойким и решительным противником, даже перешел в контрнаступление. Вместе со своими сподвижниками он начал кампанию в прессе, убеждая антисталинистов не бояться слова «уклон», называя разговоры о правой опасности клеветой и слухами и косвенно намекая, что Сталин является нерадивым генеральным секретарем. На это указывают высказывания Мандельштама 11 августа 1928 года, Угланова 21 сентября 1928 года и замаскированная критика Рютина в адрес Сталина в издании руководящие кадры ВКПБ номер 15, 15 августа 1928 года, страницы с 18 по 29 Их смелость беспокоила даже Бухарина, который предостерегал Угланова, дававшего повод Сталину для вмешательства в московские дела. Учитывая эффективность углановской политической машины в прошлом, надо признать, что Сталину удалось замечательно быстро свергнуть московское партийное руководство. В первые недели октября Угланов столкнулся с повальным неповиновением в партийных низах, оказался не в состоянии сменять и перемещать работников своей собственной организации и вынужден был сместить двух своих наиболее активных секретарей райкомов Рютина и Пенькова. Безнадежность его положения проявилась на широком заседании Московского комитета, проходившем 18-19 октября. Лица, подстрекаемые и санкционируемые директивами сталинского центрального аппарата, подвергли резкой критике деятельность Угланова в Московской порторганизации и его терпимое отношение к уклонам от правильной ленинской линии. 19 октября на совещании выступил сам Сталин, Говоривший тоном победителя, смысл его речи сводился к настоятельной необходимости неуклонной борьбы с существующей в партии правой оппортунистической опасностью, а также с теми коммунистами, которые принадлежат к примиренческому течению в отношении правого открыто-оппортунистического уклона. Сделав скидку на то, что вера вероотступничество является еще лишь тенденцией, склонностью и, не назвав еретиков по именам, он тем не менее указал на серьезность угрозы. Несомненно, что победа правого уклона в нашей партии развязала бы силы капитализма, подорвала бы революционные позиции пролетариата и подняла бы шансы на восстановление капитализма в нашей стране. Оказавшиеся в меньшинстве и разбитые на голову Угланов с несколькими помощниками выступили с более или менее покаянными речами, но это им не помогло. Последующее смещение ряда работников с высоких постов положило конец их главенству в Московской парторганизации. 19 октября. Угланов и его заместитель Котов, продержались на своих постах до 27 ноября, когда их официально заменили Молотовым и Бауманом. Последовала массовая чистка сторонников Бухарина и сочувствовавших ему работников на всех уровнях московской организации. Козлова. Московские коммунисты в борьбе за победу колхозного строя. Москва, 1960 год, страницы 46-47. Угланов утратил голоса большинства в Бюро и контроль в Московской контрольной комиссии и в Агитпропе после снятия «Мороза» и «Мандельштама» 19 октября. Полнота разгрома старого московского руководства символизировалась тем обстоятельством – что опалы, не избежал даже Лядов, ректор Коммунистического университета имени Свердлова и уважаемый член Московского комитета, состоявший в партии с момента ее основания и являвшийся одним из создателей Московской партийной организации. Большевики Москвы 1905 года. Москва-Ленинград. 1925 год. Страницы 16-17. Сталинская расправа над москвичами была тяжким ударом для Бухарина, Рыкова и Томского и, возможно, решающим эпизодом борьбы за власть. Помимо того, что этот разгром лишил их наиболее важной организационной базы, он сделался показательным примером для нейтральных или колеблющихся членов Центрального комитета по всей стране. Он произошел за месяц до ноябрьского пленума и продемонстрировал, что даже крупнейшая парторганизация страны, руководимая кандидатом в члены Политбюро и семью членами ЦК и находящаяся в союзе с влиятельной тройкой в Политбюро, не смогла противостоять сталинскому центральному аппарату. Все парторганизации получили инструкции изучать московские документы. Воскресенские коммунисты во главе политического и трудового подъема Тула 1958 год, страница 26. И очерки истории коммунистической партии Туркменистана, страница 362. Какие бы сомнения ни имелись у некоторых партийцев относительно сталинской политики, никто не был готов пойти на такой же риск.